Уроки кармы Существует два варианта восприятия обиды, которые много веков называют ведическими. Хотя, по сути, все, о чем говорится в этой аудиокниге – ведическая система ценностей. Итак, первый вариант ведического восприятия обиды – понимание справедливости понимание того, что многое из происходящего в нашей жизни обусловлено законами кармы. Есть такое понятие в ведической философии, как закон кармы, а также понятие причинно-следственной связи. Карма ⁇ это вселенский причинно-следственный закон, согласно которому все наши действия так или иначе определяют нашу судьбу. Мы видим это на законах физики. Если сбросить со стола лист бумаги, он падает, «Напол» — это закон тяготения. Есть причина, есть следствие. И точно так же, в зависимости от того, в каком настроении и какой поступок человек совершает, он получит ответ, реакцию на этот поступок. Это и есть закон кармы. Какой принцип лежит в основе закона кармы? Понятно, что если есть причина, то есть и следствие. А на каком основании к определенной причине Так сказать, пристегнуто определенное следствие. На основании справедливости существует принцип справедливости. За что-то закон кармы награждает человека, за что-то наказывает. Например, за эгоизм. Что такое сознание эгоистичного человека? Например, если я, придя читать лекцию или проводить семинар, начну вести себя так, как будто публики в зале нет. «Захочу чайку попью, захочу вообще не буду лекцию читать». Но люди пришли на лекцию, у них были ожидания, а я не хочу учитывать их интересы. Хочу учитывать только свои, и это, естественно, неприятно окружающим. У всех наверняка случались ситуации, когда вас просто ослепляло желание жить исключительно в соответствии со своими интересами. И чем больше нам этого хочется — тем меньше мы видим окружающих, тем меньше мы видим, что люди тоже чего-то хотят. Когда у вас болит зуб, о чем вы думаете? Ваше сознание только там, в зубе, так сказать. Кто-то говорит, надо помочь детям Африки. Они голодают. Какие дети Африки? Есть только я и мой зуб. То есть нас сосредоточивают на себе боль и какие-то сильные желания. Все дурные качества имеют одну основу — зацикленность на себе. Убийство, воровство, предательство — все это имеет одну и ту же основу. Человек очень сильно сосредоточен на своих интересах и за это наказывает закон кармы. Обижаться бесполезно, потому что он всегда справедлив. Расскажу вам одну историю. Мне нужно было в Харьков. Сел я в Москве в поезд, жду отправления, смотрю в окно и вижу, как прямо перед окном прощаются молодые люди, девушка и парень. Оба красивые, как с обложки журнала. Обнимаются, прощаются, чуть ли не плачут. Девушка садится в поезд, в мое купе, Парень смотрит на нее в окно, она смотрит на него, ну, просто романтическое кино. Поезд трогается, парень еще какое-то время бежит по перрону, машет девушке рукой. Она вздыхает и говорит: Надо же, как мне повезло! Настоящую любовь встретила. Я думаю, и правда повезло. И ложусь спать. А ночью просыпаюсь, и вижу как эта девушка на соседней полке сидит в обнимку с другим парнем. Я думаю, да. Ей и правда постоянно везет. Я не знаю, как там вел себя оставшийся на вокзале парень, может, тоже уже гулял в обнимку с другой. К чему я вспомнил эту историю? Почему девушка это сделала? Ее парень обрадовался бы, если бы увидел, как она с другим в обнимку сидит. Как бы он себя почувствовал? Это же обидело бы его, правильно? Она ведь не могла об этом не знать. Так почему она повела себя так? Потому что для нее на первом месте оказались ее желания и ее эгоизм. А эгоизм, по закону кармы, очень страшная вещь. Еще один пример. У меня был случай в детстве, когда мой дружок-одноклассник Нам тогда было лет по восемь, девять, вдруг принес с собой на прогулку 125 рублей. Такими фиолетовыми 25-рублевыми бумажками. А это были восьмидесятые годы. Огромная сумма, по тем временам, целая зарплата. Я спрашиваю, ты где их взял? Он отвечает: Места надо знать. А на следующий день. Вижу нашу учительницу, плачущей, и узнаю, что ее обокрали. Просто было больно смотреть на нее. Так если мы видим, как больно другому человеку, почему мы продолжаем причинять ему боль? Это можно сделать лишь в том случае, если мы не чувствуем этой боли. А это, возможно, при условии, что для меня существует только мое ⁇ хочу ⁇ С такими людьми очень неприятно жить. И с нами. Когда мы такие, тоже неприятно. Но вернемся к закону кармы. Если мы совершаем поступки, которые вызваны слепотой, эгоизмом и пренебрежением к тем, кто находится рядом, к законам Творца, это дурные поступки. Противоположные поступки — хорошие. Бывает и так, что живет на свете злой, жестокий, эгоистичный человек, но потом он вдруг совершает что-то хорошее. Например, подбирает котенка на улице или покупает продукты для детского дома или для пенсионеров. А бывает так, что хороший в целом человек вдруг совершает что-то дурное. Например, обманывает кого-то или орет на соседа из-за ерунды. Для хорошего человека это деградация. Закон кармы устроен так. Если человек идет в правильном, добром направлении, его награждают, Жизнь дает ему больше возможностей, знаний, богатства, способностей. Если он идет по пути деградации, его наказывают, у него забирают здоровье, деньги, возможности. Человек совершает поступок, и должны прийти последствия этого поступка, оценка. Поэтому, если я совершаю эгоистичный поступок, мне показывает, что я причиняю боль. И для того, чтобы я сам почувствовал боль, причиненную другим людям, я попадаю в такую же ситуацию. Например, я продавец на рынке. Мне хочется заработать денег побыстрее и побольше. И я начинаю обвешивать и обмеривать. В первое время, возможно, деньги потекут в карман рекой. Но расплата обязательно наступит. Не говоря уже вот о том, что меня могут привлечь к уголовной ответственности. Карма мне в любом случае покажет, что я поступаю плохо. Например, меня обворуют точно так же, как я обворовывал покупателей. Например, когда дети играют в песочнице, может произойти такое. Скажем, Петя ударил Машу пластмассовым совочком. Он мог сделать это потому, что сам еще очень маленький и не осознает того, что причиняет боль. Возможно, он поймет это, если подбежит воспитательница и скажет «Ай-яй-яй, Петя, а давай-ка я тебя тоже стукну!» Но ребенок еще не осознает закона кармы, правил человеческого общежития, и не поймет, если его не воспитывать. А взрослый человек уже должен отдавать себе отчет, хотя, к сожалению, многие живут, не желая понимать, что у любого поступка есть последствия. Приведу еще пример. «Меня обидели», «кинули», в кавычках, «обокрали». Я говорю, пришла карма, ее надо отработать. Карма очищает. Но в действительности карма может не очистить человека. Она лишь задумана как очищающий элемент. Но проблема в том, что человек может не очиститься, страдая, а еще больше озлобиться зависит от него и от его жизненных установок. Например, скажем, я возвращаюсь после семинара в гостиничный номер и вижу, все вынесли, нет телефона, нет кошелька, и я начинаю кричать, За что? Я же такой хороший человек! Господи, почему это со мной случилось? Или еще круче. Начинаю обвинять Бога в том, что Он за мной таким замечательным недосмотрел и допустил кражу. Допустил воров в мой номер. Так вот, если человек так реагирует, этот случай его «не очищает» в кавычках. Человек будет деградировать дальше. Помните, мы говорили, что обида приводит к зацикленности. Во мне рождается злоба, я хочу отомстить, это рождает новую обиду.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 А как же реагирует человек, который знает о законе справедливости кармы? Да, его первая реакция тоже может быть такой, за что? Но он не будет рыдать, вопить и проявлять агрессию. Он попробует разобраться, за что его так наказал закон кармы. Ко мне часто приходят люди и жалуются на боль, обиды, несправедливость мира. Но если к нам пришли боль и несправедливость, это значит, что когда-то мы сделали то же самое, и мы не почувствовали, что сделали людям больно. Что нужно сделать? Первая реакция — понять, это справедливо, потому что по закону кармы иначе не бывает. Я заслужил то, что получил. И вот тут мы подходим к следующему важному моменту. Второй вариант — ведического, в кавычках, «восприятия обиды», спросить себя, «Чему меня должна научить эта ситуация? Зачем это со мной произошло? Что я сделал не так? Как я должен измениться? Какие шаги предпринять? Ведь если со мной произошло то-то и то-то, это сигнал. И ни в коем случае не нужно воспринимать неприятности, как желание кармы насолить нам». Вот представьте, Вы на своей машине превысили скорость на дороге, и вам из ГАИ приходит штраф тысяч эдак на пять. Почтальон приносит вам это письмо счастья в кавычках, а вы бросаетесь на почтальона и начинаете его бить. Он недоумевает за что? А вы ему. Как за что? Негодяй! Ты у меня пять тысяч отобрал. Но при чем тут почтальон? Правильно. Ни при чем. Он просто принес вам вашу же ошибку. Не он бы принес, так кто-то другой. Логическое развитие уроков кармы. Размышление на тему «Какой урок я должен из этого извлечь?» Какую пользу получить? Чему меня научила эта ситуация? И после этого нужно начинать действовать. Как? Исправляться в лучшую сторону чтобы в жизни было меньше обид. Практика. Я создал это. Некоторые психологи в начале работы с клиентами, которые хотят решить назревшие проблемы, предлагают им такую практику — написать на листе бумаги обо всех своих проблемах в семье, на работе, где угодно, но с одним условием. Сбоку на листе должно остаться немного свободного места. И когда клиент перечислит все свои сложности и зальет на бумагу все свое недовольство, психолог предлагает, а теперь вот тут сбоку напишите, я создал это или я создала это. То есть предлагается признать, что во всем происходящем есть ваша доля ответственности, что в проблемах виноваты не только негодяи-сотрудники, плохие родители, глупый муж или тупая жена, происходящее с вами обусловлено и вашими поступками тоже. Многие после этого возмущаются и обвиняют психолога в непрофессионализме. Но на самом деле психолог совершенно прав. Только если человек признает свою ответственность за большую часть того, что происходит в его жизни, с ним можно начинать работать. Важно понять механизм кармы. Мы когда-то совершили нечто и получили обратку.